Глава 32. вторая. Чёрные тучи нависли над городом и невидимой рукой давили на него сверху, накаляя без того напряженную атмосферу до предела. Крохотные капельки дождя, что падали на землю, словно слёзы матерей, чьи сыновья должны были вот-вот погибнуть, не могли охладить эти горячие умы и готовящиеся к сражению головы. Мирные люди, которые каждый день исправно работали до этого, Сейчас искренне хотели из этого города сбежать, но вот удалось это лишь у самых расторопных. Уже несколько дней все выходы отсюда были перекрыты, и готовящийся к осаде город ощетинился как еж, ожидая атаки неявного и всеми нелюбимого врага, а своего собственного, давно сидящего на троне, короля. Беловласый мужчина смотрел в окно и видел этот смог. Тяжесть в воздухе, которая обрела почти физически видимую форму, и от которой слабый здоровьем человек мог бы просто задохнуться. Слабый стук в дверь вырвал его из этих созерцаний, а затем его одиночество разбавило вошедшая в темный кабинет молодая девушка, державшая при себе магический посох. Отец? С самого детства она всегда на него смотрела и он всегда превосходил все пределы ее представлений. Все, о чем она могла подумать, он воплощал в реальность, и вот теперь произошла очередная подобная сцена, но удивляла она не меньше, чем каждая из предыдущих. Не так уж много времени прошло, как эта девушка бросилась в лес с кучкой наемников, чтобы поохотиться на гоблинов, а теперь последствия этого привели к братубийственной войне. В отличие от ее отца, который привык принимать участие в делах подобного масштаба, для нее было очень сложно с этим справиться. Тем более для нее было сложно принять, что во всем этом она стала яркой искрой, которая и запустила всю эту цепь ужасающих событий. «Как там в городе?» – спросил мужчина и повернулся к ней. На его лице было и ожидание, и радость. Казалось, он даже не был особо взволнован. Все так, как и сказал отец. Очень робко ответила девушка. Герцог знает, что ему не победить. Однако ворота все еще закрыты. Он не может их открыть. Улыбнулся беловласый мужчина. Он не может пустить короля внутрь. Если он это сделает, то для него все кончится. Люди уже бунтуют. «Городская стража необычайно жестока», ответила та. Люди не понимают, кто там воюет и за что, но приказы лорда исполняются незамедлительно. Сказав это, она немного помолчала и добавила. «Всеми, кроме твоей гильдии, отец». «Ха», — усмехнулся тот. «У гильдии есть свой кодекс. Мы не наемники, которых любой феодал может нанять. Мы — авантюристы. Никто из наших людей...» не получит миссию по защите города. Никогда не получали. Я буду на этом настаивать и впредь». Его голос был ровным и спокойным. Но слова звучали, как из уст могучего генерала, под чьим патронажем находятся тысячи солдат. Огромное количество людей было в его власти, и одним движением руки он мог отдать приказ идти в атаку. Однако сегодня, к словам уже почти погибшего союзника, этот генерал был глух, и спал, словно время, когда каждый должен будет осознать размах его силы, пока что не пришло, а сам он продолжал смотреть на этот мир из тени. Раскат сигнального горна пронесся над городом и достиг уха каждого, кто имел возможность слышать. Каждый человек поднял к небу голову и посмотрел на юг, туда, где на городских стенах люди стали суетиться, словно тараканы. В этот момент... Едва-едва накрапывающий дождь усилился, а затем весь город потонул в шуме бьющейся о крыши домов воды. «Король здесь», — сказал мужчина, наслаждаясь шумом дождя за окном, и поднялся с стола простой деревянный стакан, наполненный водой с плавающими на ее поверхности чаинками. Находящаяся в кабинете девушка, напротив, стала нервничать еще сильнее, подошла к окну и обратила взор на юг. «Во времена первой встреченной мной войны, помнится, я волновался даже больше твоего», — усмехнулся мужчина, наблюдая за суетящейся дочерью. «Не волнуйся, дитя. В этой войне мы оба просто зрители». Находиться внутри осаждаемого города как-то очень болезненно. Негромко пожаловалась девушка, словно там за окном снова стоит тот монстр и смотрит на меня. Монстр, на которого я могу только смотреть, но не в силах ничего сделать. Ты права, ответил тот с улыбкой. Прямо сейчас там действительно есть монстр. Монстр, с которым ни ты, ни я не сможем справиться, как бы сильно ни старались. Король? Настолько силен? Удивленно спросила девушка, а мужчина перед ней отрицательно покачал головой. Его величество просто жадная до власти обезьяна. Он сильный, это правда, но я говорил не о нем. Рядом с ним всегда стоит Верховный Инквизитор, а по совместительству еще и глава нашей магической гильдии. В отличие от меня, он не станет оставаться в стороне. И вот он, причина, почему у герцога нет ни единого шанса спасти свою жизнь. Сделав несколько глотков, мастер гильдии поставил на стол свою чашку и откинулся назад на спинку стула. «Не волнуйся», — сказал он. «Как ты и сказала, находиться в осажденном городе немного неприятно, однако скоро все это пройдет. Я думаю, что его величество пройдет через южные ворота, в худшем случае где-то через час».